Глава 10. Лицо Дарната, которое я могла видеть на экране звонилки, на несколько секунд вытянулось. Он справился со своими чувствами и вроде как даже успокоился, но я уже успела заметить его удивление. «Не ожидал, что я пойму?» — поинтересовалась я. «Или, может быть, ты считаешь, что я должна быть тебе благодарна за то, что ты за нас двоих всё решил?» У меня не получалось унять извиневшее в голосе возмущение. Дар смотрел на меня так, словно искренне не понимал, с чего бы это вдруг вообще на него обижаться. Я всего лишь желаю тебе добра, — мрачно промолвил он. А мне действительно надо работать. Ну да, конечно. Это же у меня истина, которого надо примотать к себе цепями и не отпускать ни на метр, — возмутилась я, не сдержавшись. А у тебя свобода выбора. Можешь наплевать на свои чувства и отправиться поработать немного. Я-то никуда не убегу. Представляешь? Мой голос буквально сочился ядом. А тут нет ни одного парня, и даже симпатичных девушек нет, ни одной, если вдруг от недостатка мужского пола у меня в голове что-то переклинит. «Рьяна», — нахмурился д а р н а т «мы с тобой это уже обсудили. Мне действительно надо было отправиться на задание, на которое ты сам же, не сомневаюсь, вызвался». И «Я не хотел тебя в это втягивать», — упрямо промолвил он. «Я люблю тебя, и ты это прекрасно знаешь, но, возможно...» «Возможно, что? Путаю чувства с привычкой?» Он умолк. Очевидно, примерно такие оправдания себе и находил, когда уехал, оставив меня. Я же понимала, что должна успокоиться и просто пояснить ему, что мои чувства никуда не денутся, и проверять их не следовало, но вместо этого раздражённо выпалила. Если б ы ты меня не оставил, а, скажем, проводил хотя бы до аудитории, а теперь мне кажется, что у тебя было на это время, может быть, ко мне б ы и не приставали всякие непонятные драконы-студенты с их странными предложениями показать мне замок или местное кладбище. «Мистер Мур подтвердит». Кота действительно мяукнул в ответ, всем своим видом выражая недовольство. Он вообще был свято уверен в том, что мне с Даром нельзя расставаться ни на минуту, и в какой-то мере я была склонна с ним согласиться. Но ведь разве кто-то может переубедить этого упрямого некроманта? Дар, впрочем, явно забеспокоился. Дыхание его, до того ровное и спокойное, стало с е р д и т ы м и он смотрел на меня так, словно собирался вот-вот прожечь взглядом насквозь. Однако ревность Дар, кажется, заставил себя проглотить. Теперь в его глазах, потемневших от злости, мелькнул знакомый серый оттенок расчёта и рассудительности. Радужка некроманта меняла оттенок в зависимости от его настроения, и я видела, сейчас он пытается убедить себя в том, что так будет лучше, что всё он сделал правильно. «Может быть», — не сдерживаясь, поинтересовалась я, «ты сейчас скажешь мне, что это и к лучшему, что на меня обращают внимание нормальные парни, и мне следует к ним повнимательнее присмотреться?» «Не говори ерунды, Ирьяна», — зло оборвал меня д а р н а т наконец-то дав волю своим чувствам. Я люблю тебя больше жизни, и тебе это прекрасно известно. Но у меня действительно есть работа. И более того, если я не стану выполнять её, причём выполнять качественно, последствия могут быть ужасными. Конечно. Без нас же мир не спасут. Рьяна? Ты не имел права так со мной поступать, разгневно промолвила я, и не мог просто так решать за нас двоих. И вопрос не в работе, а в твоём отношении ко всему этому, к нашим чувствам. «Я очень надеюсь, что ты однажды всё-таки поймёшь, что я тебя люблю, но пока что нам, наверное, не о чём разговаривать». Я сбила вызов прежде, чем Дар успел возмутиться в ответ, отбросила звонилку в сторону и раздражённо уставилась в потолок. В эту секунду я была готова на любую глупость, даже отправиться с драконом на какое-нибудь местное кладбище.